Если говорить о постоянных клиентах, то был еще один завсегдатай. Этот посетитель мог явиться с самого утра и провести в кафе целый день, занимаясь лишь тем, что покупает одно пирожное за другим и не торопясь поедает его. А когда покупать было уже нечего, спокойно покидал кафе. Правда, мог потом не приходить несколько дней, а после заглядывал вновь и уплетал пирожные с таким выражением лица, словно это лучшее, что он пробовал в этом мире. И да, я говорю о драконе Аметусе. Каждый раз, когда парень заходит, я сомневалась в том, что у него с разумом все хорошо. То он мог спокойно вести диалог со своими подчиненными о каких-то провизиях, закупках, продажах, уделяя каждой теме все свое внимание, Мог вспомнить любую сумму, любую цифру и любой пункт из торговых договоров, которые успела оформить их группа. Сходу помочь своим подчиненным советам, при этом не имеет значения, когда именно к нему обратятся за помощью. Все это говорило о его высоком интеллекте, а также удивительных умениях в торговле. Но! Но стоит мне с ним начать разговаривать, Как я чувствую, что веду беседу с каким-то ребенком, а может и вовсе сумасшедшим. Вот как так? Как бы то ни было, деньги не пахнут. А этот дракон оставляет очень много денег, когда вдоволь натрескается. Ну, ничего не поделаешь. Через дверь заходит. Уже спасибо. Хотя, как я уже успела понять, все остальные члены его торговой группы – обычные люди и не в курсе того, кто ими руководит. Кстати говоря, вот и он снова на горизонте. Зашел в кафе и, не поздоровавшись, тут же поспешил к прилавку с десертами, выбирая тот, с которого можно начать. светло карие глаза буквально сияли. Причем эмоций было так много, что магия периодически спадала с глаз, открывая ярко-желтую радужку с вертикальным зрачком. Ух, демон! «Чего сегодня будем, Мэт? Спросила у него, тут же беря в руку салфетку и прихватывая кондитерские щипчики. Тот от моего вопроса даже по-детски растерялся. Неуверенно поднес указательный палец к губам и вновь сосредоточился на десертах. — Ну хорошо, — вздохнула я. — Возьми то, которое считаешь самым вкусным. От этого предложения на лбу Мэта даже капли пота выступили. То есть, когда он суммировал и умножал в уме огромные числа, то делал это так легко, словно семечки щелкал. Даже не морщился. А тут выбери одно самое любимое пирожное. И все, нашла коса на камень. Простояв так около двух минут, я не выдержала и плюхнула первое же попавшееся под руку, а именно кремовый торт с клубникой сверху. Мэтт даже растерялся от такого резкого выбора, но, получив десерт, все же согласно его принял. И почему такой сложный выбор? Причем именно с первым пирожным. Остальные идут уже на ура. «Прекрасно!» — буквально пропел юноша, пробуя десерт на вкус. «Порой мне кажется, что я могу это есть вечно. А вот мне не кажется. Я в этом...» Уверена на все сто процентов, но лучше не озвучивать сей момент вслух. Как говорится, у кого хорошие аппетиты, у того толстые кошельки. Сегодня мало посетителей, — начала я, кивнув в сторону пустующих столиков. Можешь занимать любое место, какое захочешь. — Ах, да! — воскликнул Мэтт, словно что-то вспомнил. — Сегодня новое торговое судно из соседнего королевства прибыло. Скорее всего, весь город снова собрался в порту, так что можешь смело продать все десерты мне». «И не надоело тебе есть сладкое?» вздохнула, наблюдая за счастливым выражением лица Мэтта. Но на мой вопрос парень лишь тихо посмеялся, словно я какую-то нелепую шутку сказала. «В принципе, и чего я жалуюсь? Наоборот, этот дракон стал прекрасным источником дохода. Правда, на то есть причина. Его подчиненный Зену как-то раз случайно упомянул, что другая еда это не привлекает. И дело не в том, что он предпочитает сладкое, а проблема в том, что другую еду он в принципе не чувствует. В этом у нас есть нечто общее, так как для меня тоже местная кухня недалеко ушла по вкусу от обычного картона и сначала грешила на себя и свои завышенные привычки из предыдущего мира. Ну что поделать, зажралась, признаю. Но нет, оказалось, что с этой проблемой столкнулись и другие представители данного мира. К примеру, Мэт. Более того, те, кто хоть раз покупал у меня сладости и пробовал их, в дальнейшем обязательно возвращаются. Их немного, но мне достаточно. Кстати, бросила я, когда вновь неосознанно посмотрела на сложенную на столе газету. Пишут, что у вас в драконьем королевстве принц пропал. Это правда? Более того, он похищен, а может даже взят в заложники. Ну, с неким равнодушием протянул Мэтт, слегка наклонив голову на бок, при этом облизнув ложечку от крема. Принц и в самом деле пропал, но его точно не взяли в заложники и не похищали. Он же дракон. Так просто одолеть дракона мало кому подвластно. Все-таки мы — воплощение самой красоты, совершенства и природы. И это говорит тот, кто успел получить пару раз сковородкой по голове. Фыркнула я, тихо пробубнив. Но Мэтта-то услышал и обиженно отвел взгляд в сторону. — То другое, — отозвался парень. — Все же и ты сама не такой уж обычный человек. Да — Да-да, — отмахнулась я, не желая слушать оправдания. «Не переживай. С мужчинами иногда бывает». На этом Мэтт удивленно приподнял брови и уже хотел что-то сказать, но я опередила его и сменила тему. «Но куда ваш принц мог поехать? Из-за него война между соседними королевствами может развязаться». «Подумаешь, война!» — пожал тот плечами. «Войны происходят постоянно. Ничего особенного». «Ничего себе!» Ахнула я, поражаясь такому хладнокровию и безразличию к чужим жизням. Мы ведь о его соратниках говорим. Жестоко. Отнюдь. Отрицательно покачал головой Мэт. Могу предположить, что королевская семья драконов уже послала за принцем своих ищеек эльфов, а те свою работу знают прекрасно. Нет такого, кто был бы лучше их в поисках. Ну, если не учитывать драконов, разумеется. — А, точно! — воскликнула я, тут же улыбнувшись. — Эльфы! Хотелось бы мне увидеть их. Слышала, что они сказочно красивы. Причем настолько, что сердце любой девушки пропускает удар, стоит лишь встретиться с прекрасным эльфийским юношей. — Подумаешь, — буркнул Мэт, Драконы красивее! — медленно осмотрела парня с головы до ног. — На любителя. — Что? — даже растерялся парень. — Да так, что кусок пирожного выскочил изо рта. — Это облик, что ты видишь, маскировка. На самом деле я величественен, невероятен, ослепителен и неподражаем. — Это ты о том белом и чешуйчатом образе? — э протянула я, делая несколько шагов назад от прилавка. — Подобное не в моем вкусе. «Нет, я не спорю, может, есть какие-нибудь бабы-извращенки, которых привлекают и змеи, и ящерицы, и еще какие-нибудь рептилии, но это не про меня». «Ха!» — вздохнул юноша, откладывая пустую емкость и ложечку в сторону, после чего потянулся к тоненькому серебряному кольцу на левой руке, что восседало на указательном пальце. «Проще показать, чем сто раз говорить». Что он задумался делать? То есть, если он снимет кольцо, то примет образ дракона? Прямо здесь, у меня дома? Этого еще не хватало. Подожди, вдруг кто-нибудь зайдет в кафе и... Договорить я не успела. В принципе, как и Мэт не смог снять кольцо, так как нас прервал истошный женский крик со стороны улицы. За все время моего пребывания подобное случается впервые. Даже морда пушка вылезла из кухни, С удивлением смотря в мою сторону, словно он одновременно пытался сказать, что тут он ни при чем, и также уточнить, не лежит ли эта вина на моих плечах. Ясное дело, что, сидя в усадьбе, я так или иначе ничего не узнаю. Может, у соседей пожар? Тогда об этом мне стоит узнать в первую очередь. Ничего не говоря Мэту, поспешила на выход, однако парень последовал за мной. На улице помимо меня столпилось множество зевак. В основном там были владельцы ближайших заведений, которые расположены по улице. Я сразу же подбежала к девушке, которая владела цветочным магазином через дорогу. «Доброго дня!» — тихонько поздоровалась. «Что случилось?» «Ах, Роза!» — хлопала в ладоши девушка. «Доброго, если так можно выразиться! По всей видимости, прибыли эльфы и направились в город». «Эльфы?» удивилась я тут же пытаясь разглядеть хоть одного красавца через толпу тогда кто это кричал впечатлительные поклонницы что как то растерялась девушка о чем ты нет же это ну и в этот раз до конца услышать фразу я не успела так как нас снова перебил чей то крик но на этот раз он был совсем близко более того толпа принялась расходиться позволяя кому то пройти и тут я Их увидела. Их внешность, их красота, их великолепие. Это было именно то, что я так отчаянно хотела увидеть. Шесть эльфов. Шесть эльфов. Высокие, подтянутые, с длинными прямыми золотыми волосами, голубыми глазами, заостренными ушами и буквально ангельской красотой. Каждый шаг, каждое движение, каждый взмах ресниц и даже каждое дыхание были подобны головокружительному танцу, за которым хотелось наблюдать вечность. Это действительно так, не влюбиться в такую красоту просто невозможно. Даже солнечные лучи идеально преломлялись, словно софиты. От чего с какой стороны на эльфов не посмотри? Они продолжали сиять, как фотомодели. В предыдущей жизни у таких красавцев было бы так много фанаток, что пришлось бы отстраивать далеко не один стадион. В принципе, и в этом мире эльфы спокойно могли возглавить клуб любителей прекрасного. Пока они шли, к ним изредка подходили люди, желающие прикоснуться к юношам. Вот кто-то тянет к ним руку, словно в молитве, при этом падая на колени. Вот кто-то украдкой пытается потрогать их сияющие длинные волосы. А вот одна из отчаянных девушек вообще рванула к эльфам, смущенно краснее и прижимаясь к груди красавца. А ведь и я так хотела сделать. Ровно до следующей секунды. Другой эльф, который стоял рядом, схватил женщину за волосы, поднял ее в воздух отчего-то громко завопила от резкой боли, а после отшвырнул в сторону, подобно прилипшему репейнику. И только теперь я поняла, что это были за крики. Их взгляды. Они смотрели на людей, как на зловонный скот, не скрывая своих эмоций. Более того, некоторые даже подносили ладонь к дыхательным путям, чтобы перебить запах. Но кое-что они все же учуяли. Что-то, что выделялось на общем фоне. Что-то, что не вписывалось в этот мир. Думаете, это был дракон, который еще совсем недавно поедал сладости в моем кафе? Как бы не так. Он, как ни странно, исчез, причем без понятия, как и когда. Просто сбежал и оставил меня одну. А вот эльфы ускорили шаг и направились прямиком ко мне и окружили так быстро, что я даже шагу сделать в сторону усадьбы не успела. «Ты!» — грубо бросил один из эльфов, резко схватив меня за шею. «Отвечай немедленно! Кто ты такая? И самое главное, где ты прячешь дракона?» «Чего?»